Глава 11. Милред Вантемпф. Милред Вантемпф недоверчиво протянула руку к стене, которая выросла прямо перед её носом. Потрогала холодные камни, будто убеждалась в их материальности, а потом вздрогнула от мороза, пробежавшего по коже. Милред Вантемпф или теперь уже Милред Олд? Даже сама девушка не знала, как теперь правильно. Чья она дочь? От отца, который всю жизнь растил её и скрывал правду, или матери, что сбежала и притворилась простолюдинкой лишь для того, чтобы стать любовницей графа и родить ему бастарда? Как ни своевременно, тряхнула она головой, возвращаясь в здесь и сейчас. Табита. Гвин щёлкнула пальцами, призывая огненный светлячок. который в микросейл чернильную тьму сгустившуюся в широком коридоре. "Я здесь!" Послышался такой тихий голос, будто их подруга находилась на другом конце подвалов. "Сейчас, держись!" Валькирия взмахнула руками, призывая больше силы. "Остановись!" раздался холодный голос Найджела за спиной. Искатель перехватил руку девушки. "Видишь что-то, артефакт?" "Как говорил Джейкоб, указывая на матовый чернильный камень в центре кладки. Вижу", огрызнулась Гвин, сверкнув глазами в темноте. "И что? Если применишь слишком сильные чары, он сработает. Впитает их, и Табита умрёт". "С чего ты взял, что он сработает именно так?" фыркнула Гвин, всего на мгновение становясь такой же, какой её всё это время знала Милрод. Просто поверь. Прекрасно верю. И что дальше? Отзови магию и дай всё сделать мне. Валькирия прожигала его взглядом несколько долгих мгновений, а потом сделала один короткий шаг назад. Но и этого было достаточно, чтобы Миллер отоблегчённо выдохнула, радуясь тому, что Уиллтон научилась уступать. Время потянулось патокой. Дочь графа вначале наблюдала за теми манипуляциями, что делал Джейкоб, потом рассматривала тот самый вживлённый в стену артефакт, а потом и вовсе попыталась поговорить с застрявшей по ту сторону табитой. А когда подруга ей не ответила, девушка поймала взгляд парня, что всё это время молчал. Такой пронзительный их муры, он напугал её до мурашек. Этот рваный шрам на его лице заставлял спешно отвернуться. Кажется, Табита называла его Ноа. Милред всё же отвернулась, отступила на несколько шагов и осмотрелась, тем самым стараясь не показывать, что испугалась того третьекурсника даже больше, чем подвалов Академии Грискер. Коридор тянулся широкой змеёй туда, откуда они пришли. Где-то там за их спинами остались помещения, которые Академия использовала для своих нужд. А вот дальше началось то, о чём дочь графа Вантемф узнала от Табиты несколько месяцев назад. Целый подземный лабиринт. Что они все тут забыли? Милред даже не догадывалась об истинных мотивах остальных, зато знала, зачем сама сюда спустилась. Правда, сейчас эти причины показались ей мелкими и несущественными. по сравнению с шорохами в темноте. Хотела проверить свою храбрость, миле, с сарказмом спросила она себя, вздрогнув от очередного странного звука, что раздался где-то поблизости. Поздравляю. Ты всё ещё такая же трусиха. И даже знание того, что ты из Олтов, ничего изменить не в силах. Что так долго, недовольство в голосе Гвинна различить не составляло особого труда. Мы наткнулись не просто на обвал, а на настоящую ловушку. Осадил её молчавший до этого искатель. Ноа выступил вперёд, а потом хмыкнул, бросив взгляд в сторону Найджела. Может, стоит уважить старый план? Закрой рот, неожиданно рыкнул Харви. А Милред только нахмурилась. О каком старом плане они говорили? И почему этот Найджел так враждебно настроен? Я, кажется, нашёл, послышался задумчивый шёпот Джейкаба практически в кромешной тьме. Ловушка свежая, и я узнаю плетение. В свете магического огонька блеснуло какое-то стёклышко, через которое третий курсник всматривался в камень-артефакт, навырывший перед ними стене. Что это вообще такое? Гвинс недоверчиво косился на всю троицу парней. Имилрот даже понимала почему это же с ними валькирия по рассказам табиты тогда столкнулась в первое посещение подвалов и даже кому-то из них носумудрилась сломать дочь графа ван темпв улыбнулась от этой мысли свежая ловушка но выхватил у друга стёклышко и приложил к глазу демоны да это же нити некромантии они все замерли глядя друг на друга Ловушка, в которую попала Табита Вайерс, была создана некромантом. И только один некромант был в Грискор — Эрвин Олт. Милред пока не понимала, что это может для них значить, но уже успела испугаться. Так, как всегда делала в Антемпф. Вот ответ на ее вопрос. Вот кто она — трусиха в Антемпф. Девушка отступила еще на несколько шагов. Ей жутко захотелось побыть одной, пожалеть себя, погладить мысленно по голове. Руки сами нащупали крошечный золотой медальон, открыли его с легким щелчком. Посылку Милред получила на следующий день после возвращения из Конуала в академию. Оказалось, что шуршащий крохотный сверток уже сутки ждал ее вовремя, у комендант общежития. Разрывая упаковочную бумагу дрожащими руками, девушка благодарила великого за то, что подруг сейчас не было в комнате. Гвин ещё вчера перебралась в башню, а Табита с самого утра убежала в библиотеку, так и не сказав, что она там собирается искать на каникулах. Вторая благодарность Богу была за то, что отец всё же послушался её и отправил посылку в академию, а не на север. в резиденцию Уиллтон. Ложь могла дорого стоить, но беда обошла Милрд стороной, по крайней мере, в этот раз. И благодаря этому сейчас она сжимала в пальцах небольшой круглый медальон на длинной золотой цепочке. Поддев крышку, девушка открыла его и замерла, затаив дыхание от восхищения. С крохотного круглого портрета, размещённого внутри кулона, На милрад смотрела молодая светлокожая женщина. Ярко-рыжие непослушные кудряшки торчали в разные стороны, создавая вокруг неё какой-то волшебный ореол, а серые глаза излучали столько счастья, сколько не могло бы поместиться в одном человеке. "Они забыли про веснушки", шёпотом произнесла девушка, боясь коснуться пальцами портрета. Она дышала через раз, подмечая Одну за другой детали их сходства. «Лола вантемпф была права», — подумала графская дочь. «Я очень на нее похожа. Очень». И таким теплом наполнилось ее сердце. Такая уверенность появилась внутри. Да так легко стало идти дальше по жизненному пути. Мама, которую Милред даже не помнила толком, дала дочери то, что... чего ей не хватало всю её жизнь силу поверить в себя. Я знаю, как освободить табиту из ловушки. Дочь графа Вантемп в первое мгновение даже не узнала свой голос. Так голко он прозвучал, отразился от стен и зазвенел в ушах. Джейкаб, который в это самое мгновение пытался что-то наколдовать, сбился с речитатива. И недовольно зыркнул в сторону девушки, которую никто не воспринимал всерьёз. "И что же ты предлагаешь?" это был Ноа, который лишь снисходительно улыбнулся. "Милая, можно?" Девушка не обратила внимания на третьекурсников и подошла к Валькирии, указав на её иглу. Гвин, не понимающе вскинула брови, но в отличие от остальных, не выразила недоверия или презрения. легко вытащила свои мечи из ножен и бережно протянула той, что и оружие это в руках никогда не держала. Острый, только предупредила её валькирия. Это отлично. Милред перехватила меч и с силой вжала лезвие в ладонь. Кровь хлынула моментально обо гриф оружия. Что ты делаешь, дура? фыркнул Ноа. Только кровь олтов может послужить ключом. "Вы вообще на основы артефакторики ходила?" ходила. Не обернувшись, произнесла она, а потом вскинула иглу и коснулась обогрённым острьём меча камня над их головами, того самого артефакта. "Напал!" рявкнул Джейкоб. Но онемел рот Негвин, его приказы не послушались. Стена перед ними дрогнула и медленно начала подниматься, всасываясь в каменный потолок. Прижавшиеся к полу искатели удивленно подняли головы, а Милред вернула Гвинн клинок, уже накладывая на ладонь слабые лекарские чары. «Ты Олд?» — вопрос Найджела стяганул ее по спине. Но Милред не обернулась, чтобы ответить на этот вопрос. Напротив нее стояла Табита, которая, прищурившись, смотрела на подругу. «Олд?» Варс шагнул вперёд. Что я пропустила?